«Джигит, как звать тебя?» «Хе, что спрашивать?» «Так, один маленький джигит в великой пустыне. Ты мне принес черную весть, а по древнему обычаю я должен гонца скорби предать смерти. Но помимо этого ты зарубил моего любимого барса. Какую казнь тебе назначить? Даже не знаю». «Я это знаю, государь», — воскликнул Тимур Мелик. «Позволь мне сказать...» Говори, храбрый Тимур Мелек, и объяви это от моего имени дерзкому Джигиту. В военных делах упустить день и даже час значит упустить победу. Джигит выказал великое усердие и привез важное и хорошее для твоего Величества письмо. В нем говорится, что твоя дочь жива и храбро отбивает нападения врагов, точно она сама воин. Ты, мой великий пудишах, теперь помчишься в Самарканд и еще успеешь спасти твою храбрую дочь от гибели. За такую услугу шах прощает джигиту девять раз, девять его преступлений. А взамен убитого барса хорезм шах получает другого, еще более яростного барса, вот этого самого чайного джигита» и назначает его сотникам ста всадников туркмен, которых Джигит проведет с собой. Они вступят в твой отряд личной охраны. Харазм Шах стоял изумленный и накручивал на палец с алмазным перстнем завиток своей черной бороды. Сокол с пути не сворачивает. Харазм Шах двух разных слов не говорит. С достоинством сказал Джигит, куда прикажешь отнести туркмянскую девушку? Джигит наклонился и бережно поднял лежавшую Гюль-Джамал. На пороге он на мгновение остановился и высокий, худой, хмурый, сказал, обращаясь к Харызм шаху, точно равный к равному Салям тебе от Караканчара, грозы твоих караванов. И гордый Пошел дальше. Шах смотрел на Тимур-Мелика и не знал, гневаться на него или благодарить. Тимур-Мелик громко смеялся. Какой, однако, лихой удалец. А ты, государь, еще говорил, что на Туркмен нельзя положиться. Да с войском таких джигитов ты покоришь вселенную. Прошло несколько дней, когда в ночном мраке тонкий серп полумесяца повис над минаретом. Несколько бесшумных теней проскользнуло мимо дворца переулок и остановилось в том месте, где свешивались над стеной ветви старого туполя. Волосиная лестница с крюком была накинута на гребень стены. Одна тень забралась наверх, над белой юртой вился дымок. Щели светились. На крик совы из юрты вышла закутанная женщина. В темноте послышались слова. «Все туркмены — братья! Салям! Здорово ли, Хатун Гильджамал?» «Я служанка ее! Горе нам!» Хрэзм-шах уже три дня, как уехал, с войском усмирять восставшийся Марканд. За дворцом теперь следит острый глаз свирепой старухи, ханши, матери Туркан-Хатун. Она приказала перевести нашу улыбку цветка в каменную башню дворца и удвоила стражу. Она сказала, что Гюль-Джамал останется в башне до смерти. Ты проберись к ней. Вот золотой динар для евнуха, а вот еще два для стражи. Передай Хатун Гюль-Джамалу». Пусть она скажет ханьше матери, что хочет произнести молитвы у могилы святого шейха, что находится за городом на большой дороге. Туркан-хатун не посмеет ей отказать в молитвах, а когда она выйдет из города, там кара-кончар сделает, что надо. Тень снова забралась на гребень стены и скрылась во мраке. Служанка шептала. Нет в мире злобнее и хитрее Туркан-Хатун. Если она захочет кого-нибудь сжить со света, кто может бороться с ней?